Бетная Мария, думал он. Затем только она стала Марией Вольфсон. Уж лучше бы она осталась Мириам Эрнрайх, сидела бы теперь в Палестине у брата Морица Эрнрайха, у неё был бы кусок хлеба. Она смотрела бы какие-нибудь спортивные состязания, не говоря уже о всяких там верблюдах и пальмах. А так она оказалась замужем за предателем и родила детей от местного волка. И затем только он ползтился на новый фасад Лежало бы теперь лишних пятьдесят марок в банке. Их и счастье, что он не заплатил старому петуху Шульцу всех денег. Бааа, не Шульц ли подал на него жалобу за неоплаченный остаток? Ведь он уже два раза напоминал об уплате. А вдруг Марку Сувольсону слышится пьяный голос Августа? «Тебе чертовски повезет, если мы летом примем тебя в свою компанию. Это прямо подлость». Все же графцы силы брали отселение в кассу Ферейна, а теперь, пожалуйста, на его деньги эти господа идут кутить в день Вознесения. Пока мысли господина Волсона вертятся вокруг таких вещей, он чувствует себя ещё сносно. Но есть часы, когда он ничего не ощущает, кроме страха и мстивого, убийственного страха. Они очевидно замышляют нечто ужасное. Если бы дело шло о пустыках, Его бы давно допросили. Он вспоминает речь Фиура по радио о том, что судьи выносят слишком мягкие приговоры, что надо бы вновь ввести добрые методы со той старины: вешать преступников или топором отсекать им головы. Маркус Вольфсон представляет себе, что его в телеге везут к месту казни. Человек с топором будет, вероятно, во фраке. Никогда в жизни Маркусу не добраться туда живым. Он до этого двадцать раз умрет от страха. Он тихо напевает, стараясь подбодрить себя. Когда нет этой ужасной тишины, ему легче. «Мозус, цур-ешу-аси» поет он, «Оплот и тверденья моего спасения». Он поет не музыкально, но ему приятно петь. Большое утешение слышит человеческий голос, хотя бы всего только свой собственный. Он начинает петь громче. Вот кнеглотку еврей, гремит из-за двери голос, и камера снова становится голой, светлой, немой. Третий день сидит он здесь. Он не брит, почти не мылся, потный, усики в беспорядке. Несмотря на новый фасад, бойкости в его лице и следа нет. Он тупо смотрит на стену. Его быстрые глаза давно впитали в себя всё, что можно было бы видеть в этой камере. В этот третий день его внезапно охватывает безмерное бешенство. Он встаёт, выпрямившись. Стоит он в своей клетке, выставив одну ногу. Прокурор только ж так ончил речь. Он сказал, что обвиняемый Маркус Вольфсен, хищный волк, виновен и в том, что Германия проиграла войну, и в том, что в стране инфляция, и в том, что вообще немецкий народ обанкротился. А потом он, прокурор, предлагает казнить виновного через отсечение головы. И вот слово имеет он, Маркус Волсин. И так как ему всё равно спасения нет, выкладывает он судьям всю правду в лицо. Это гнусная ложь невестеей государи, говорит он. Я хороший гражданин и налог оплательщик. У меня всегда было только одно желание жить спокойно. дням обслуживать покупателей, вечером поиграть немножко в скат, послушать радио, посидеть в своей квартирке, за которую я каждое первое аккуратно вношу плату. Продавать мебель это же не враждебный государству акт. Не я виноват, господа судьи. Виноваты те, сознать сам твастики, все эти господа царьки, целхозы и компании. И хотя говорить о них запрещено, но ведь всё, что говорят, сущая правда. Они подожгли их стак, и они на ходу выбрасывают людей из вагонов. А после этокий тип во фраке рубит головы порядочным людям. Это вот иусте подлость милостивые государи, так судил всё те со своими противниками Маркус Вольсон, но к несчастью, только в воображении. У судьи, сидевшего против него в чёрной мантии, робо и берете, были белые здоровые зубы и рыжевато-светлые волосы. И вообще это был Рюди Верцартке. На четвертый день Маркус Вольфсон действительно предстал предследователем. На нем, правда, была не черная мантия, а обыкновенный штатский костюм. Рыночный товар определил господин Вольфсон. Куплено в лавке у перекупщика. А такие лавки чаще всего содержат евреи. Скоро уже не у кого будет покупать, и им придется платить за костюмы дороже». Его спросили, занимался ли он политикой, какие читает газеты. В сущности, допрос был совсем не страшный, и господин Вольфсон был даже рад поговорить после такого долгого молчания, где и как проводил он свои вечера, в особенности во второй половине февраля. В это время господин Вольфсон уже не ходил к старым петухам, и он ответил совершеннейшую правду, что все вечера проводил дома. «Все?» – переспросил следователь. У него был тоненький голос, и в вопросительных интонациях он забирался порой в очень высокий регистр. Вольфсен подумал: "Да, всё". Подтвердил он. Был там ещё человек, записывающий машинкой.